Глава 16 Остаток дня и ночи молодожены провели в комнате генерала. За стеной скребли слуги, приводя в порядок комнату леди, но это совершенно не мешало ни ему, ни жени. Нет, юная супруга, конечно, находила поводы для смущения, но в то же время так искренне, с таким доверием отдавалась мужу, что генерал счел себя счастливейшим из смертных. А еще где-то в глубине души понимал брата короля. Заполучив себе такое сокровище однажды, не захочешь терять его никогда. Утром пришлось встать на рассвете. Облачение в придворное платье требует времени. К тому же предусмотрительная портниха захватила с собой пару швей, чтобы подогнать наряд на леди, если вдруг что-то посчитали неверным. Пока дамы суетились с нарядом, прической, украшениями и прочим, генерал надел парадный мундир и зашел проверить гвардейцев. Те как раз приводили себя в порядок с помощью генеральских слуг, но выглядели вполне пристойно. Когда леди Вейш спустилась в холл, Сопровождавшие ее две недели мужчины потеряли до речи. Алый муар, переливающийся всеми оттенками огня, был слегка приглушен черным шелком вышивки, накидка черный бархат на алом подкладе, бархатный головной убор с рубиновой греткой, тяжелое ожерелье в квадратном вырезе, помолвочный браслет, брачное кольцо пояс из рубиновых звеньев. Жени казалось лепестком огня на груди угля, и тем только подчеркивалась благородная бледность ее лица, изящество рук, темное пламя волос. Леди Вэйш, гвардейцы разом поклонились полным придворным поклоном, подметя перьями каменный пол. Моя дорогая, вы сегодня великолепны. Генерал подал Жене руку и слегка коснулся губами кончиков ее пальцев. «Мне будут завидовать все мужчины столицы». До дворца они ехали в карете с гербом Вейжи. Стражники на воротах герб узнали и пропустили их без задержек. А вот Дом долго их мучил на входе, удивляясь появлению леди Вейж вместо леди Лайес. Генералу пришлось прикрикнуть на занудного придворного и отправить его смотреть книгу браков. Убедившись, что жени Борх Лайес следует теперь именовать леди Вейш, их пропустили. В королевской приемной толпились люди, и всем им было интересно взглянуть на знаменитого генерала и его жену. Пока гвардейцы ходили с докладом, Вейш воспользовался случаем и представил жене всем, кого хоть немного знал. На всякий случай. В королевском дворце исчезло немало людей. Будет лучше, если его жену запомнят. В приемной за разговорами, легким вином и закусками они провели почти четыре часа. Потом в приемную вышел королевский секретарь, и пригласил лорда и леди Вейш войти в малый королевский зал. Жени напряглась. Жеймо осторожно погладил руку жены и повел ее навстречу с королем. Как и ожидалось, монарх ждал своего генерала не один. Возле его трона, на две ступени ниже, стояли кресла для дядюшки, брата и племянника. Наследник и супруга сидели рядом. «Ваше Величество!» Вейш по-военному коротко поклонился. Жени присела в отрепетированном придворном реверансе. «Вейш, я удивлен, что вы прибыли в столицу», — негромко сказал король. «Я выполнял ваше распоряжение, Ваше Величество», — ответил генерал. «Мое распоряжение? Какое же?» «Вы приказали доставить во дворец леди Лайес. Она перед вами». «Я не приказывал доставить леди лично». Король обратил все свое внимание на ее жени, и та с большим трудом сохранила самообладание. «Муж не может доверить жену посторонним, ваше величество». «Муж?» — хором воскликнули король и брат короля. «Как я уже писал, ваше величество». «Все лаисы погибли при штурме замка. Уцелела только воспитанница леди лаис, на которой я женился, дабы на законных основаниях присоединить замок и земли к вашим владениям». Король насупился. Аргумент генерал преподнес спокойно и уверенно. Леди стояла у трона в женском уборе и выглядела вполне довольной жизнью. Между тем брат короля подался вперед, жадно вглядываясь в нежные черты молодой женщины. «Мне казалось, — хрипло сказал он, — что лаисы все были блондинами с голубыми глазами. «Не могу знать, ваше высочество!» С легким поклоном ответил генерал. «Они все погибли и были похоронены. Леди Вэйш не родня лаисом по крови». Она лишь воспитанница, принятая в семью. «Мы вас услышали, генерал!» Король властно махнул рукой. «Ступайте! Покажите леди Вэйш королевскую галерею! Мы ждем вас к ужину!» Вэйш еще раз поклонился и вывел дрожащую жене прочь. «Что это значит?» — шепотом спросила она, когда за ними затворились двери приемного зала. Мы остаемся во дворце. Король пожелал видеть нас за ужином. Думаю, стоит поискать распорядителя и устроиться на ночлег. Но не сейчас. Жени смотрела вопросительно. Король не определился со своим отношением к нам. Его приказ осмотреть галерею означает именно это — До ужина он допросит гвардейцев, прочтет доносы и сделает выводы. Перед трапезой найдём мажордома, он будет уже знать все, что нужно, и выделит нам комнаты согласно статусу. А если нам предложат коморку возле кухни? Я уйду в отставку и уеду в поместье Вейжи, если замок Лаис прикажут сдать в казну пожал плечами к генерал. «Ты ведь не мечтаешь бродить по этим залам, собирая сплетни?» «Нет», — замотала головой Жени, — «здесь страшно?» Вейш приобнял жену и увел в галерею. К собственному удивлению, он действительно ощущал робость и опасения супруги, поэтому постарался ее развлечь рассказывая легенда о предках королевской семьи, в которых отметились и вейжи, Тут их и нашли родители генерала. Очаровательная леди выглядела так, что сложно было сказать, сколько ей лет. Двадцать? Тридцать? Сорок? Больше? Тонкая кожа, мягкая улыбка, элегантное платье. Все превращало леди Вейдж в даму без возраста, подобно красавице с портрета. Лорд Вейдж, высокий, седовласый, подтянутый, произвел на жене очень приятное впечатление. Она подумала, что примерно так будет выглядеть ее муж через 30 или 40 лет. Генерал познакомил родителей с женой, И коротко пересказал историю своего брака. Потом отвел в сторону отца, и, пока мужчины обсуждали что-то свое, две леди Вейш прогулялись по галерее. К удивлению жени, ее приняли очень мило. Свекровь похвалила ее платье и украшения, восхитилась красотой и немного рассказала о семье. Молодая женщина внимательно слушала. Она не знала, что решит король, но чувствовала, что семья ее мужа — та сила, с которой вынуждены считаться многие. Вскоре старшие Вейжа ушли, обняв сыну и невестку на прощание. И младшие присели на диванчик в одной из ниш галереи. Устала, генерал привлек жену поближе, сожалея о том, что они не могут прямо сейчас вернуться в особняк снять неудобные придворные наряды и забраться в постель. «Устала», — призналась жени. «Сейчас посидим и найдем слуг. Думаю, горячее вино и печенье для нас найдут». Они немного посидели, потом выглянули в смежный с галереей коридор, и генерал сумел застращать лакея так, что тот принес им горячее вино, печенье, И пирог с ветчиной и сыром. Подкрепившись в том же уютном уголке лорд и леди Вейш продолжили прогулку среди полотен, посмотрели в окна, оценив королевский сад. Но выходить из дворца не стали. Вдруг король прикажет послать за ними. Между тем день клонился к вечеру, и жени действительно устала. Непривычный головной убор обручем сжимал голову. Тугой корсет и тяжелые юбки парадного платья нагрузили тело. Хотелось сбросить с себя лишнее и лечь в постель под бок к мужу. Бросив на генерала смущенный взгляд, молодая леди Вейш зарумянилась. Он был очень суровым внешне, но очень добрым внутри, ее муж. Непривычно. Зато как приятно звучит. Осторожно, под прикрытием широкого кружевного манжета, жени коснулась руки генерала. Погладила сильные мозолистые от оружия пальцы. Легонько вздохнула, сожалея, что не может провести губами по твердым мужским губам. Вот странно, еще вчера у нее не возникало таких подробных желаний. Просто хотелось смотреть на генерала Вейжа, быть рядом, разговаривать. А теперь она представляет, как запустит пальцы в отросшие волосы мужчины и выгнется, подставляя шею горячим поцелуем. Кажется, что-то такое промелькнуло в ее глазах, потому что муж поднес ее ладонь к губам и многозначительно поцеловал запястье. Щеки леди Вейш вспыхнули румянцем, и кто знает, до чего бы они дошли в уединенном уголке дворца. Но к ним подошел лакей. «Лорд и леди Вейш, господин Мажордом просил передать, что ваши комнаты готовы». Генерал устал, осторожно, но крепко сжимая ладонь супруги. «Вот сейчас все будет понятно».